Глава 17. Сфинксы университетской набережной. Как и ожидалось, Аристократ ушёл на дно, и за последние полторы недели не было ни одного упоминания о его группировке и их деятельности. С цирком пришлось отложить очередь на 10 дней, так как Шевцовы вызвали в Москву для задержания одного из бизнесменов, который, получив силу, решил организовать своё княжество на Рублёвке. Сильных бойцов и в столице хватало. Но человека нужно было именно задержать, в чём им и должен был помочь Василий Петрович со своими классами тень века и хранителя. Я было хотел напроситься с ним, но тот в жёсткой форме отказал, наказав заниматься раскаткой. Чем собственно я упорно и занялся, так как появляться дома мне хотелось всё меньше и меньше. Это только на словах присутствие трёх девушек в квартире звучит круто. Реальность же куда более сурова. личной жизни толком не было, так как на кухне спала Катя, а Мила оказалась девушкой довольно скромной. Раньше читал книги в жанре фэнтези, так там у героя периодически появлялся горем. Но боюсь, что даже заозвучку такой мысли мне моментально обнулят жизни, и никакая стихия не поможет. Но если бы это было единственной проблемой, семёрка, прошедшая эволюцию и довольно резво начавшая набирать уровни, тоже достаточно сильно поумнела. Мне вообще начинает казаться, что она всё понимает, особенно в боевой форме, когда становится размером с молодую тигрицу. Тигрицу, которая на дух не переносит других особей женского пола. А так как атаковать без моего приказа она их не может, то дома образовалась что-то типа холодной войны. Мила может случайно забыть купить ей корм, а та в ответ также ненароком скинет на пол сковротку с уже почти готовым муженом. Но вот захотелось ей, видите ли, походить по квартире в боевой форме. С кем не бывает. Хорошо хоть у Кати как-то выходило гасить эти конфликты. Тиса, кстати, Семёрка почему-то видела и очень её любила. Арчихо уверяла, что дело в том, что кошка чувствует силу, и будь милы уровнем повыше, их отношения были бы совсем иными. Люди сначала сильно удивлялись огромной чёрно-белой кошке, вышагивающей рядом со мной. но потом и у других стали появляться боевые петы. Причём собаки свои размеры не меняли, а в профиль пород типа йорков или чихуахуа вообще писалось декоративный pet, и никакой трансформации не предлагалось. Так что тут кашатники оказались в плюсе, хотя никто ещё не сравнивал силу петов. У семёрки вот при получении 10-го уровня появилась 3 скилла сбивающий прыжок. Наносит 250 урона и сбивает цель с ног, тем самым дезориентируя противника на 2 секунды. Удержание. Пэт набрасывается на противника и удерживает его 3 секунды, прижимая лапами к полу. Вихрь ударов. Кошка цепляется зубами в жертву и наносит серию ударов задними лапами, нанося при этом 400-600 урона. В игру я её пока что не брал, ограничиваясь только данжами. в которых больше внимания уделял именно раскачке Пета. Всё-таки в сражении ты бьёшься против других персонажей, которые наверняка убьют и меня, и её, а ждать потом сутки респауна кошки мне совсем не хотелось. Вчера Семёрка взяла 18-й уровень, а я поднял 27-й. Шевцова, который должен вернуться уже завтра, в игре заменил один из оперативников, который обладал достаточно популярным классом берсерка. Это, конечно, не Василий Петрович с его сковывающими техниками, но тоже вполне себе неплохо. Правда, больше у нас ни разу не получалось убивать целую группу, но я всё-таки кого-то до да успевал забирать с собой. В этом мне помогла водная техника, которую у меня так и получилось изучить у мастера стихий. Наша с ним встреча получилась очень странной. Я был далеко не единственным стихийником в городе, а потому из других миров к нам стали прибывать инструкторы. Каждый учитель был не меньше 3 сотого уровня и не ниже ранга мастера во владении своей стихией. Самыми популярными учителями, судя по комментариям, были Орк Дирк Канон, владеющий огнём, Хобита Миэль, управляющая землёй, Фей Канхар со стихией ветра, гном Гарик, преподающий заклинания воды. Я собственно последнего и разыскивал. Подозреваю, что самым популярным он стал не по способностям, а из-за имени. Но я всё же решил довериться отзывам. Квартировался он в центре, но я целых 2 дня не мог найти его дома, так как, по словам знающих людей, только закончил обучать какого-то богатенького сынка и хотел хорошенько отдохнуть несколько дней. Отыскать его мне удалось случайно, когда мы с Милой решили заглянуть в один из баров на Думской, чтобы развеяться. И надо же, нужный мне гном пел на всё помещение маму любу, при этом отплясывая какой-то дикий танец вместе с водяным драконом, которого сам же и создал. Тогда с трудом получилось договориться с ним о времени начала занятий, так как ему от количества выпитого, в принципе, было тяжело выговаривать слова. В итоге я вообще не был уверен в том, что он запомнил нашу встречу. Придя же на следующий день на тренировочные площадки, я с удивлением увидел бодрого и пышущего жизнью гнома, который жестом указал мне встать в строй, в котором находилось ещё четыре человека. "И так забудьте всё, чему вас до этого учили", начал распекаться Гарик. "В плане владения стихией вы где кто. И оставайтесь никем, пока я вам не сообщу обратного". "Да нас, собственно, ничему и не учили особо", справедливо заметил один из учеников. 90 отжиманий, приказал гном. Охренеть. Я будто снова в армии оказался. Ошерошено произнёс парень, но приказ всё равно начал исполнять. Гарик же, незаметно оказавшись рядом со мной, тихо спросил: "Слушай, я ди очень помню, кто ты. Ты раз пришёл, значит, вы о чём-то договаривались. Цена 100.000 за занятие, меньше не беру. Тебе пока хватит трёх-четырёх". Я на это лишь кивнул, а он продолжил: Слушай, я правильно всё делаю вообще? Мне тут фильм посоветовали, так там сержант именно так обучение начинал. Вот я и подумал, что такое для вас норма. Ты среди этих оболтусов самый старший, может, подскажешь? Мы уже вместе со смехом оценивали юмор того человека, который посоветовал гному посмотреть цельнометаллическую оболочку. Гарик же оказался предельно положительным и талантливым гномом. он бы и на 300-м уровне не задержался, но уж очень сражаться не любил, предпочитая этому путешествия по мирам и наставничества. Собственно, за следующий день я изучил своё новое заклинание, а потом ещё 2 дня его отрабатывал. Гном показывал связки, говорил, как и в каких пропорциях лучше расходовать ману, рассказал, что указанное в описании количество маны это средний показатель. И тот, кто действительно хорошо владеет стихией, может регулировать силу заклинания. В итоге у меня получилась ледяная пушка. Ледяная пушка снаряд, вылетающий из руки мага и наносящий урон в размере 350 единиц. Требует 200 маны. В общем, расстались мы с гномом, если не друзьями, то точно приятелями. А в один из вечеров мне пришло сообщение от Шевцова, который просил нас всех собраться у него. Василий Петрович, какие-то новости о Вадиме или группе аристократа появились? спросил я сразу, как только вошёл в кабинет. Нет, ребят, я вас вызвал по другому поводу. Слышали про ивент, который появился на Университетской набережной? Я только уведомление прочитала, сказала Алиса. Мы с Андрюхой даже поучаствовали там немного, сказал Шах, кивнув в сторону сержанта. А что там случилось необычного? Сейчас по всему миру проходят различные подобные мероприятия. Я как-то больше по данжам ходил, а на Университетской набережной в последнюю неделю и так не протолкнуться было. Через несколько дней после нашего приключения с Кимом каждому жителю Санкт-Петербурга пришло оповещение о предстоящем ивенте. Сфинкс у Университетской набережной. Никакого описания, никаких подсказок насчёт того, что это будет. Народу тогда там собралось немерено. Неёбы этим сфинксом, по разным данным, около 3000 лет И создали их по приказу Аменхотепа III для охраны собственной гробницы. А он по слухам был замечен в пристрастии к тёмным культам. Кстати, черты лица именно этого правителя использовались для создания лиц сфинксов. Так вот, в назначенный час вокруг сфинксов образовалась сфера диаметром около 500 м, и все, кто попал в радиус её действия, развернулись к окружающим и больше внутрь никого не пускали. Паника поднялась знатная, люди выглядели как обычно, только глаза горели фиолетовым пламенем, до да характеристики увеличились вдвое. Консультанты передавали, что они в сознании, но абсолютно не контролируют своё тело и очень просят помочь. В итоге начали собирать большой рейд, логично предположив, что если их убить, то и ивент закроется. Но после смерти всех охранников сферы, что, кстати, удалось сделать с немалым трудом и жертвами, первые просто возродились в своих домах и с таким же невидищим фиолетовым взором отправились обратно к сфинксам. После этого пошла вторая попытка, третья. Люди начали думать, что это какой-то системный сбой, ведь всю охрану убивали, а у сфинксов был стопроцентный резист к любому входящему уровню. Поняв бесперспективность этих попыток, народ пошёл несколько иным путём. Вспомнив легенды, они начали пытаться разговаривать с самих сфинксов. Те лишь лениво беседовали, но загадывать загадки отказывались. А из консультационного центра приходил лишь один ответ: всё в рамках игрового процесса. Я бы и рад был сказать, что весь город сплотился ради решения этого вопроса, но нет. У каждого были свои проблемы. Мне вот вообще не до ивентов было. я кошку качал. Между тем Шевцов начал нам описывать суть проблемы, и зачем нам понадобилось резко собирать команду. Вы поймите, мы уже вокруг этой сферы кордон выставили. У большинства людей, кто внутри находится, осталось всего по одной жизни. Нельзя их больше убивать, и как возвращать непонятно. Родственники в панике, сами люди в панике, одним сфинксом на всех похрен. Так и какой план? Он ведь есть, вы же не зря нас сюда позвали, спросил я, прикидывая в уме, стоит ли брать с собой семёрку на первое боевое крещение, так сказать. Используем все силы, надеваем браслеты из тринелита на всех, кто находится в сфере, и садим под домашний арест или тюрьму. Зависит от их реакции. Потом смотрим на то, что получится, и делаем выводы. Когда выступаем? с готовностью ответил Шаг. Вечером. Когда мы подходили к месту сбора, я понял, для чего нам понадобится все силы, что есть в наличии. Внутри сферы плотными рядами стояло несколько сотен человек. Вот надо было им тут столпиться, так в ожидании ивента. Горячие фиолетовые глаза выглядели не так жутко, как я себе представлял. А может, просто народ привык к таким явлениям уже. Кто сейчас разберёт? Так вот, всю эту толпу предстояло скрутить и на каждого нацепить браслет. а ведь они не будут просто стоять, так что руководство решило просто задавить мясом. Каждому для этих целей выдали несколько браслетов, которые были взяты в аренду у торговцев. Потом их в обязательном порядке следовало вернуть. Это не та вещь, которая должна ходить среди обычных людей, и система такие случаи жёстко пресекает. Исключением являются только тюрьмы, да вот такие необычные ситуации. Наш швцов отодвинул в задние ряды, чтобы не лезли на рожон. Семёрка стояла рядом и активно била хвостом, явно предчувствуя битву. Через полчаса после нашего прихода сражение началось. Вообще выглядело эпично. Полицейские стройными рядами атакуют противника, а те с безумным остервенением обороняются. В нас летели сотни заклинаний, а мы же могли ответить только сковывающими приёмами. Шаг за шагом ширенгов, в которой мы стояли, приближалась к сфере. Но всё равно нас слишком быстро выкашивали. Надо срочно что-то придумать. Когда подходит наша очередь в рядах противника, уже заметны сияющие дыры. Семёрка бросается на ближайшего мужика, применяя удержание. Я же, используя кокон, превращаю в ледышку молодую девушку лет 20. Бежим дальше. Браслет и может и Алиса надеть. Вижу, как слева от меня Шевцов с сержантом вовсю сковывают и избивают противников. С ними ещё несколько человек справятся. А вот Шака уже, похоже, выбили, используя пьедестал как щит от какой-то кислой фигни, которую в меня запустили. Кошка же почти не атакует, перейдя в защитный режим и стараясь просто увернуться от всего, что в неё летит. Мои ХП всё же почти обнуляют, но на помощь приходит Алиса, полностью восстановив моё здоровье. Я почти добрался до Сфинксов. Топоры убираю, убивать всё равно никого нельзя, достал их скорее по привычке. Ледяной кокон и вся манна закончилась, но и я пробился к своей цели. Со мной рядом были Алиса и Семёрка. Какая красивая, услышал я что под в голове. понятия именно это голос не составил труда. Спасибо, удивилась Алиса. Что? Да я не тебе, кошка красивая, уточнил Сфинкс. Семёрка же уселась и заурчала, с любопытством разглядывая наших собеседников. Скажите, что нужно сделать, чтобы убрать эту сферу? выпалил я, надеясь на чудо. Разгадать загадку? предложил вариант второй Сфинкс. Голоса у них немного отличались. Другие же пытались, но вы ничего не загадывали, удивился я. Может, задавали не те вопросы или не так просили? Хорошо, спрашивайте, согласился я, понимая, что это хоть какой-то шанс. То утром ходит на четырёх ногах, и днём на двух, а вечером на трёх. Человек Утром, когда он ребёнок, он ползает на четвереньках. Днём в своей жизни он ходит прямо на двух ногах, а когда он стареет, вечером передвигается, опираясь на костыль, моментально ответила Алиса. Хм, верно. Сфинкс повернул голову в сторону девушки и посмотрел с подозрением. Тогда другую. Семь сестёр находятся в доме, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра читает книгу, Вторая готовит еду. Третья играет в шахматы. Четвёртая разгадывает кроссворд. Пятая занимается стиркой. Шестая ухаживает за растениями. А чем занимается седьмая сестра? Играет в шахматы. И на этот вопрос ответ пришёл моментально. Обалдеть. Да она же просто в интернете ответы находит. Внаглую пользуется тем, что сфинксы не разбираются в новых технологиях. помнится. Даже так. Ну ладно. Летят два верблюда, один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм золота на Венере, если ёжику 17 лет? А, простите, что? А это точно загадка, растерялась Алиса. А ты загугли, ответил Сфинкс, широко зевнув и положив голову на лапы. Чёрт, раскусил. Следующие несколько минут пытаемся придумать ответ, но всё тщетно. Ладно, нам тоже иногда хочется немного пошутить. Сжалился над нами Сфинкс. На самом деле, люди и без нас почти нашли ответ. Околдованных следовало убить и не пускать сюда в течение 3 часов, причём ни одного. И только в таком случае сфера пропадёт. Но почему вы нам всё рассказали? Мы же не первые, кто с вами говорит. Попытался понять их мотивацию я. Не ответив на вопрос, Сфинкс лишь улыбнулся и пожал плечами, и только уходя, я услышал голос, прозвучавший только в моей голове. Мы знаем, что тебя избрала великая, но тебе её метка. Передай, что мы помним и чтим её. А теперь прощай. Простите, кто и куда меня избрал? спросил я у Сфинксов, но никакого ответа не получил.